Глава седьмая. Вокруг до да около. Флук со своей опасливой повадкой хищника огляделся и продолжал тихо, четким, выразительным, актерским полушепотом: "Я очень рад графине, что вы знакомы с этой княгиней Долгошеевой. У вас оказывается везде хорошие знакомства. Судя по тому, как она ответила на ваш поклон, это почтенная дама наилучшего о вас мнения." «Дамские поклоны» — это целый ряд всевозможных оттенков. Итак, я рад этому обстоятельству. Завтра же вы попадете к княгине недолгошеевой, не правда ли? А, следовательно, и в ее кружок. Относительно авиатора Агапеева у меня имеются определенные сведения. Я интересовался и прошлым, и настоящим этого молодого человека». Он влюблен в эту княжну с японскими глазами, едва ли я ошибусь, назвав их женихом и невестой. Но в его счастливом возрасте мы готовы растаять и обмякнуть перед каждой маломальски интересной женщиной. Два года назад в Черногории, когда этот самый юноша летал над Скутари и садил австрийского летчика, он готов был превратиться в послушный воск в пальцах командированной туда мною, «Графини Пекано. Теперь это раскаявшаяся Магдалина, жена видного французского офицера, и уехала вместе с ним в Африку. Но мы найдем ее хотя бы в самой глубине Сахары, и тогда наступит час расплаты. Мстить мы умеем, как никто». Лицо флуга стал жестким и беспощадной тусклостью отливал его гнетущий тяжелый взгляд. Он улыбнулся чисто механически, с участием лицевых мускулов, но без участия воли. Однако перейдем от этого живого трупа к другой графине, более обольстительной, графине Тригона. Вот вам задача. Вы прикидываетесь большой спортсменкой, и я должен получить от вас из рук в руки самые подробные чертежи огнедышащего дракона. Это одна из нескольких задач. Слышите? Графиня медленно, в знак согласия, молча опустила голову, поднесла к губам папиросу, и синеватая струйка дыма была ответом флугу. Вскоре флуг вместе с упитанным господином проводили графиню до лифта, а сами умчались куда-то в громадном черном сверкающем автомобиле. Утром Арканцев по телефону вызвал Криволуцкого к себе. «Как ты устроился, каковы твои первые впечатления и чем ты можешь меня порадовать?» Хозяин и гость, ранний деловой гость, сидели в столовой. Арканцев перед министерством, куда он приезжал, минута в минуту к одиннадцати, пил свой утренний чай со сливками, намазывая маслом тоненькие подогретые ломтики белого хлеба. «Хочешь, позвони, тебе нальют». «Нет, благодарствую, я уже пил в отеле». «Как угодно. У меня осталось четверть часа, и я весь слух и внимание. Доволен своим новосельем». Очень. С первого же дня создался примилый кружок. У нас там целая колония. Встретил княгиню Долгошееву с дочерьми. Знаю, кивнул Арканцев. Бывшая маркиза Реаля. я бывал у них в Риме. Прелестный палаццо на улице Четырех Фонтанов. Знаю, дальше. Дальше познакомился со вторым мужем княгини, седой камергер, стройный как юноша, несмотря на свои семьдесят пять лет. «У него хрустальные глаза, когда-то красивые, а теперь повыцвели». «Знаю, но послушай, Вовка, я побеспокоил тебя в такой ранний час вовсе не для того, чтобы расспрашивать о твоем времяпрепровождении. Я знаю, что ты интересный сорокалетний молодой человек, и в русской колонии семерами Сотеля твоя сирийская фигура всегда будет желанным украшением. К делу, милейший, ближе к делу!» Изволь, я познакомился с графинью Тригона, очаровательная женщина, и ее рот, губы, можно с ума сойти. А ты не сходи, возьми себя в руки и по возможности не выпускай ее из поля своих наблюдений. Может ли быть? Да, да, не спорь. Не климат же ради Петроградского приехала она сюда, ее гораздо более интересует политическая погода. Ты думаешь? «Я не думаю, я утверждаю», — веско молвил Арканцев. На его зубах аппетитно захрустел поджаренный гренок. «А и в самом деле около нее все вертится какой-то англичанин, в котором больше немецкого, чем английского, хотя он и гримируется под джентльмена с берегов Темзы. И этого джентльмена предлагают твоему особому вниманию. Если он вдруг внезапно исчезнет, такие милостивые государи всегда исчезают». Проследи хорошенько за его перепиской с обладательницей губ, которые тебя сводят с ума. Я не сомневаюсь, что они будут переписываться. Что ты еще успел заметить? Если хочешь многое. Начиная с директора, вся администрация до конторы включительно, все немцы. В целой пачке метрдотелей единственный француз для приправы. Остальные немцы. В достаточном количестве имеются этот элемент и среди лакеев, хотя они стараются правильно говорить по-русски. Это правильность их и выдает. Занявшись изучением топографии, я обратил внимание на какие-то глухие пустынные коридорчики, ведущие в укромные, хорошо замаскированные кабинеты. И характер этих кабинетов вовсе не кабинетский, а напоминают они скорее небольшие залы для каких-то заседаний. Я нарочно потребую как-нибудь открыть мне один из этих кабинетов. Главное, будь осторожен. Натурально буду. Зачем возбуждать лишнее подозрение? Да, знаешь ли, под впечатлением всего этого настолько разыгрывается фантазия, что мне уже начинает мерещиться тайный подземный ход ведущий. Это уже область романтики, нужны трезвые факты, я сомневаюсь в существовании подземного хода. «Это хорошо в бульварном романе. А в действительности посольство и гостиница могут великолепно сноситься, да и сносятся самым простым и надземным путем». Арканцев взглянул на часы. «Мне пора. Я и так минут на пять опоздаю. Можем выйти вместе и по дороге к министерству. Я этот путь всегда пешком делаю. Моцион». Дорогу Арканцев наставительно твердил своему спутнику. «Помни, друг мой, ты должен...» «Да-да, это твой долг, напрячь все свои способности, чтобы оправдать как мое доверие, так и расходы по твоему...» Он хотел сказать содержанию, но спохватился. «Жалованию. Будь спокоен, твоя мнительность преждевременная. Я слишком ценю все, что ты для меня сделал, и ни твоим доверием, ни казенными деньгами злоупотреблять не намерен. Постараюсь в границах отпущенного мне сделать все возможное. С одной стороны, это довольно расплывчато, с другой многообещающе. Я верю в себя и в свои силы. Да разве можно в чем-нибудь сомневаться в такое утро, как ясен и чист воздух? И солнце. Не наше белёсое чухонское солнце, а настоящее. Обыкновенно у нас здесь какой-то грязновато желтый пластырь. А это солнце. И я чувствую на себе его тепло. И ты чувствуешь... Я чувствую, что, заболтавшись с тобою, опоздал уже на целых десять минут. Твои поэтические излияния я охотно выслушаю в более свободные минуты. До свидания, мой друг, и, надеюсь, до скорого. Ленька движением трости, таким величавым и плавным, словно в его затянутой в перчатку руке был маршельский жезл, остановил проезжавший мимо таксомотор. Через минуту Арканцев был уже далеко. Криволуцкий глядел ему вслед с улыбкой. «Сухарь! Чинуша! Все у него! И мысли, и время, все по клеточкам, по расписанию!» Иди, диву Криволуцкий, как это вдруг нашел он хилесову пету в неуязвимой, казалось, так плотно забронированной душе Леньке. Минутная слабость. Глянуло что-то мягкое и теплое, и опять застегнулся на все пуговицы. А теперь поди в минутном порыве своем. Но Вовка готов ринуться на какие угодно жертвы, чтобы ему не пришлось каяться». Он медленно шел через площадь, весь во власти ясного, безмятежного и бодрящего утра, впереди своими колонадами-портиками и всем гармоничным хаосом, гранитом, мрамора, колонаты портиков, стройно поднимался к голубым и чистым небесам дивный храм Исаакия. И вот-вот, казалось, чугунные ангелы, расправив свои крылья, улетят в далекие надоблачные выси. А ближе, заспанным угрюмым казематом громоздилось посольство, и, как это часто бывает, Вовка, много раз проходивший мимо этого здания только сейчас, этим ясным утром, когда восприимчивость глубже и острее, заметил прежде как-то ускользавшее. Обратил внимание и на такую нарочито грубую архитектуру посольства и навенчавшую его каменную группу из двух лошадей и двух спешенных голых всадников. Античные римляне, подобные квадриги, вдохновляли особенным и монументальным величием. Это были действительно героические лошади и люди, созданные великим народом. А здесь одно тяжеловесное, громоздкое неприличие – Нагота умеет быть прекрасной и целомудренной, здесь она бесстыдна и безобразна. В этой группе целиком сказался весь народ германский. Народ-выскочка, народ-бюргер, народ-солдафон, влюбленный в себя и в свою надутую чванную мощь. Мощь без права, без исторических заслуг, без тех благородных традиций, тайною которых владели древние римляне». Вовка перенесся на мгновение в Берлин. Вспомнил мещанский сусальную роскошь всех новых зданий, что воздвигались с такой поспешностью, неожиданно разбогатевшими после 70-го года самодовольными Парвеню. Вспомнил безвкусные памятники Аллею Побед. И вот с берегов мутного и грязного шпрее они и сюда перенесли свое нищенство, красоты и духа. Но без того сусального золота, что на каждом шаге там оскорбляет воспитанный взгляд. И это нарочно, они хотят кого-то запугать этими скучными массивами острожных стен. Вовка шел по морской вдоль гранитного фасада. Навстречу знакомая фигура. Это англичанин Прен в черной визитке и в черном котелке. Брошено пальто через руку, тусклый тяжелый взгляд на бритом скуластом лице. Этот взгляд с каким-то наигранным безразличием встретила сирийские глаза Криволуцкого. Прен вошел в подъезд посольства. С манерой своего здесь человека вошел. С каким удовольствием последовал бы за ним Криволуцкий? Но вместо него мы это сделаем, нахлобучив по самой брови шапку-невидимку».